где двое или трое, собранные во имя мое. В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет двадцати трех, студент, осужденный на двадцать лет по пятьдесят восьмой статье. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из бутырок в особый. Молодой, зеленый еще, плохо понимавший, что с ним произошло, попав в особый, Сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо. Не износился ещё по этапам. Увидели его уголовники во главе с Иваном Каримом и решили раздить. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что раздинут его, а сказать никто ничего не может. Даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон на кон парня поставили. Молчи, не вмешивайся. Вмешался прирежут. Эти из заключённых, кто долго по алгерам скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя, смерть. Иван Карев всю одежду с парня выиграл, подошёл к нему и сказал: "Снимай, дружок, барахлишко это". Ну и началось. Парня Алексеем звали. Не понял сперва ничего, думал, смеются, не отдаёт одежду. Иван Кари решил для барака комедию поставить. Встал с усмешкой ласково уговаривать, а потом пить начал. Алексей сопротивлялся. Но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть и забит на смерть. Но концерт большой будет. Затоились, молчат все, а Иван Кари бьёт и располяется. Алексей пытается отбиться, да где там? Кровь ручьём по лицу течёт. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает. А те с Арсинией во время концерта этого дрова около печи укладывал в другом конце барака и начала не видел. А тут подошёл к крайней печке и увидел, как Кари студента Алёшку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь. а Карий озверел и бьет, и бьет. Конец парню. Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карьева за руку. Тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался, да за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий отца Арсения, Но не трогал. Барака боялся. А тут законный случай сам в руки идёт. Бросил Кари Алёшку бить и проговорил: "Ну, поп, обоим вам конец. Сперва студента, а потом тебя". Заключённые растерялись. Вступись, все уголовники как один поднимутся. Кари нож откуда-то достал и бросился к Алёшке. Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый отец Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карева от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар, разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись. А отец Арсений подошел к Алексею и сказал — Айди, Алёша, умойся. Не тронет тебя больше никто. И будто бы ничего не случилось, пошёл укладывать дрова. Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий своё лицо потерял перед всем парадком. Кто-то кровь по полу ногой растёр, нож поднял. У Алёшки лицо разбито, ухо надорвано. Один глаз совсем закрылся, другой богровый. Молчат все. Несдобрявать теперь отцу Арсению и Алексею прирежут уголовники, обязательно прирежут. Случилось однако иначе. Уголовники поступок отца Арсения расценили по-своему, увидев в нём человека смелого и главное необыкновенного. Не побоялся Карева с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали, и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность отца Арсения давно знали. Карик к своему лежаку ушёл, с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддерживают, раз сразу не поддержали. Прошла ночь. Утром на работу пошли, а отец Арсений делами по бараку занялся, топит печь, убирает, грязь скребёт. Вечером заключённые пришли с работы, и вдруг, перед самым закрытием барака, влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму. "Стать в шренгу", заорал сразу. Вскочили, стоят. А начальник пошёл вдоль шеренги, дошёл до отца Арсения и начал бить. А Алексея, надзирателей и шеренги выволокли. За нарушение лагерного режима За драку папа 18376 ИР 281 в холодный карцер номер 1 на двое суток без жратвы и воды, крикнул начальник. Да нёс, наклепал Кари. А это среди уголовников считалось самым последним, позорным делом. Карцер номер 1 небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих с одним узким лежаком, вернее, доской шириной в сантиметров 40. См. Пол, стены, лежака были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более 3/4 метра, длиной 2 метра. Мороз на улице 30°, градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу кочанишь. Поняли, заключенные Барака, смерть — это верная. Замерзнут в карцере часа через два. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали, при пяти и шести градусах бывало посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все двадцать четыре часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться, замёрзнешь, а сейчас минус -30. Отец Арсений старик, Алёшка избит, оба истощены. Потащили обоих надзиратели. А Всеинков и Садиков из строя вышли и обратились к начальнику. Гражданин начальник, замёрзнут на таком морозе, нельзя их в этот карцер, умрут там. Надзиратели наподдали обоим так, что от одного барака до другого очумелые летели. Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жалец он в бараке, свои же за донос пришьют. Привели отца Арсения и Алексея в карцер, втолкнули. Упали те, разбились кто обо что, остались в темноте. Поднялся Арсений и проговорил. «Ну...» Вот и привёл Господь вдвоём жить. Холодно. Холодно, Алёша, железо кругом. За дверью крямыхал сос, щёлкнул замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, жал обоих. Сквозь узкое решётчатое окно светила луна, и её молочный свет слабо освещал карцер. замёрзнем, отец Арсений, простонал Алексей. Из-за меня замёрзнем, обоим смерть. Надо двигаться, прыгать. И все двое суток сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает. Ноги окоченели. Так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам, отец Арсений. Это не люди, правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел. Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через 2-3, для этого их и послали сюда.